Последняя поездка в Москву, 1836 год, 3 мая, 20 мая. У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомнив, что я журналист. Что же теперь со мною будет? Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело, нечего сказать. Пушкин жене. Пушкин стал редактором-издателем «Современника» и 3 мая 1836 года приехал в Москву для работы в архивах и по делам, связанным с журналом. Остановился он на Щекина, который жил тогда в доме под номером 12 по Воротниковскому переулку. Друзья обрадовались друг другу и целый день проболтали «Бог знает о чем». Поэту отвели комнату в верхнем этаже, рядом с кабинетом хозяина, она так и называлась Пушкинской. Дом этот сохранился до наших дней, хотя и с несколько измененным верхним этажом. На стене мемориальная доска с портретом Пушкина и надписью. В этом доме жил Пушкин в мае 1836 года. И хозяин, и гость вели рассеянный образ жизни. На Щекин езжал вечером в английский клуб и возвращался под утро. Пушкин не спешил в архивы и навещал друзей. В день приезда Пушкина его посетил автор популярного тогда произведения «Тарантас Соглагуб, с которым у него произошла размолвка из-за пустой светской сплетни, и предстояла дуэль. Салагуб преклонялся перед Пушкиным и искал любого способа к примирению, чтобы избежать дуэли, не уронив при том достоинства Пушкина. Пушкин встретил Сологуба холодно, но едва коснулись они только что вышедшего первого номера «Современника», как разговор оживился, а затем и вовсе перешел на дружеский тон. Явившийся на Щекин, Без особого труда примирил хозяина и гостя. «Его история с Пушкиным, — писал Сологуб, — служит прологом кровавой драме его кончины. Она объясняет, как развивались в нем чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, — Жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы. В тот же день Пушкин побывал у художника Брюлова, жившего на Кузнецком мосту 22-24, вместе со скульптором Виталий. За два года до того он познакомился с огромным привезенным художником из Италии полотном «Последний день Помпеи», которое произвело на поэта большое впечатление. Гоголь назвал эту находящуюся сегодня в Государственном русском музее картину одним из ярких проявлений XIX века. Пушкин первым днем русской кисти и посвятил ей стихотворение «Везувий Зев открыл». Интересно познакомиться с его черновиком, чтобы видеть, что стихотворение это, как оценивал его Анненков, обозначено единственно рифмами, которые таким образом походят как будто на раму, заготовленную для принятия поэтической мысли. «Везувий Зеф открыл, дым хлынул клубом, пламя широко развелось, как боевое знамя, земля волнуется». Колон, кумиры падают, стон, народ, гонимый страхом, под каменным дождем и воспаленным прахом, бежит пожар блеща. Эти отдельные слова и намеки, связанные между собой рифмованными окончаниями стихов, вылились затем у Пушкина в полную страшного трагизма картину. Везувий Зеф открыл, дым хлынул клубом, Пламя широко развелось, как боевое знамя. Земля волнуется, шатнувшихся колон кумиры падают, Народ, гонимый страхом, под каменным дождем, Под воспаленным прахом, толпами старый лад Бежит из града вон. На черновике под стихотворением Пушкин нарисовал двух мужчин несущих старика отца, центральный фрагмент картины Брюлова. Пушкин сблизился в Москве с Брюловым, убеждал его написать картину на тему из жизни Петра Первого и отзывался так о нем в письме к жене. Он очень мне понравился, он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о себе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета им писанного. Невозможно, чтоб он, увидя себя, не захотел срисовать себя. Мне очень хочется привезти Брюлова в Петербург, а он настоящий художник, добрый, малый и готов на все». Перед отъездом в Петербург Брюлов был 18 мая у Пушкина. Очевидно, настроение художника беспокоило все время Пушкина, и он не мог не поделиться на этот счет с женой. «Брюлов сейчас от меня, едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить». Пушкин навестил друзей. Но мысль о своих делах не позволяла предаваться беспечности. Чувством недовольства собой наполнено его письмо к жене. Вот уж три дня, как я в Москве, и все еще ничего не сделал, архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал, к Солнцевым на поклонении не бывал. Что прикажешь делать? Нащокин встает поздно, я с ним забалтываюсь, глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать, и день прошел. В этом же письме Пушкин просит жену, «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее. Видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть ревизора. Без него актерам не спеться». Он говорит, комедия будет карикатурной и грязна, к чему Москва всегда имела поползновение. С моей стороны, я тоже ему советую, не надобно, что «Привизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге. Творчеством Гоголя Пушкин вообще живо интересовался и высоко ценил его. Гоголь знакомил Пушкина со своими литературными планами. Читал ему в рукописи повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и другие свои произведения. Об отношении к нему Пушкина Гоголь писал в авторской исповеди. Он мне сказал, как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его друг всего, как живого, с этой способностью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 всегда смеявшийся при чтении ему Гоголем своих произведений, становился по мере чтения все сумрачнее и сумрачнее. А когда чтение кончилось, сказал «Боже, как грустна наша Россия!» Сюжет «Ревизора» Гоголь также получил от Пушкина. В письме Кадоевскому из Болдина в октябре 1833 года Пушкин просит кланяться Гоголю и спрашивает, что его комедия, в ней же есть закорючка. В октябре 1835 года сам Гоголь, читавший тогда в Петербургском университете лекции по всеобщей истории, обращался к Пушкину, «Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта, ради Бога, ум и желудок мой». Оба голодают. Первая постановка «Ревизора» состоялась 19 апреля 1836 года перед самым приездом Пушкина в Москву, в Петербургском Александринском театре. Роль Городничева исполнял «Дед русской сцены», знаменитый Сосницкий. Роль Хлестакова «Дюр» пьеса имела успех. На спектакле присутствовал Николай I с наследником и, как отметил на афишке Инспектор Трупы, был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пушкин хоронил все дни в Михайловском свою мать, Надежду Осиповну, и не был на спектакле. Но Гоголь был совершенно разочарован премьерой. И 25 мая 1836 года изливал свои чувства в письме. «Ревизор сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно. Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадное, тягостное, облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико, и как будто вовсе не мое». Главная роль пропала, так я и думал. Дюрни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем. Бледное лицо в продолжении двух столетий, являющееся в одном и том же костюме, Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Христоков? С самого начала представления я уже сидел в театре скучный, а в восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судью из всех, бывших в театре, я боялся. И этот судья был я сам. Подробно разбирая и резко критикуя игру исполнителей ролей Бобчинского и Добчинского, а также заключительную немую сцену, Гоголь заканчивал письмо словами. «Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми. Мне противила моя пьеса. Я хотел бы убежать, теперь Бог знает куда». Эту взволнованную исповедь своей души Гоголь имел в виду направить Пушкину, но не сделал этого. Убрав из нее все, что носило личный характер, он напечатал ее в 1844 году в «Москвитянине» в виде статьи, отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления ревизора к одному литератору. В те дни, когда Пушкин находился в Москве и жил у Нащекина, К ним почти ежедневно приходил актер Щепкин, с большим волнением ожидавший постановки «Ревизора» в Москве. Он должен был играть роль Городничева и писал Сосницкому, что бездействие и мелкие роли совершенно убивают его. Осведомившись, как прошла пьеса в Петербурге, Пушкин и просил жену направить Гоголя в Москву, чтобы помочь артистам поставить здесь «Ревизора». Гоголь, однако, не поехал. Он послал Щепкину рукопись пьесы с письмом. Познакомившись с дешнюю театральной дирекцией, я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех неприятностях, которые готовятся для меня еще и на Московском театре, в силе удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо. Мочи нет, делайте, что хотите, с моей пьесой. Премьера ревизора в Москве состоялась 25 мая 1836 года, уже после отъезда Пушкина в Петербург. Щепкин играл роль городничего, Ленской Хлестакова. Публика приняла пьесу сдержанно. В письме к Сосницкому Щепкин писал, что один его знакомый так объяснил ему причину этого. Как можно было ее лучше принять? когда половина публики берущий, а половина дающий. Гоголь подарил Щепкину экземпляр ревизора с надписью «Моему доброму и бедному Михаилу Семеновичу Щепкину от Гоголя». От Щепкина экземпляр этот перешел к известному актеру и антрепренеру Лентовскому, от него к Станиславскому и сегодня хранится в Государственной библиотеке имени Ленина в Москве. В связи с изданием «Современника» Пушкин вращался преимущественно в литературных кругах. Первый том «Современника» вышел 11 апреля 1836 года, и Пушкин привез с собою в Москву несколько экземпляров своего журнала. Том этот открывался стихотворением Пушкина, пир Петра Первого, в котором поэт сделал попытку снова напомнить Николаю Первому о судьбе декабристов. После него следовало стихотворение Жуковского «Ночной дозор». В этом же томе Пушкин поместил путешествие в Ардрум во время похода 1829 года с вошедшим в него стихотворением «Стамбул геуры нынче стихотворение из Шинье и одну из своих маленьких трагедий «Скупой рыцарь». Гоголь напечатал в первом томе коляску «Утро делового человека» и большую статью о движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах. За подписью султана Газы -Гирея» в первом томе помещен был очерк «Долина» Ажитугай. Пушкин сопроводил этот очерк послесловием, в котором приветствовал явление неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей. Черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Очень обширен был в первом томе современника отдел ⁇ Новые книги ⁇ где сообщалось, о выходе в свет 56 новых книг. О многих из них давались небольшие рецензии. Восторженный отзыв дал сам Пушкин о втором издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Как изумились мы русской книги», — писал он, «которая заставляла нас смеяться. Мы не смеявшиеся со времен Фанвизина». Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале. В письмах к жене Пушкин подробно рассказывал о своих московских хлопотах. «Дома не сижу, в архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому. На днях обедал я у Орлова, у которого собрались московские наблюдатели, сотрудники журнала «Московский наблюдатель». Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть. Еду хлопотать по делам современника. Боюсь, чтоб книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний, но постараюсь оказать благородную твердость. Пушкин делится наблюдениями над жизнью литераторов, иронизирует на свой счет. Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся. Так ли и со мною? Право, боюсь. Здесь хотят лепить мой бюст, но я не хочу. Тут арабское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности. Я говорю, у меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим. Собираясь уже уезжать из Москвы, он писал, в архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть. Что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно уж возьму. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Ты уж, вероятно, в своем загородном болосе Что-то дети мои, книги мои. Какого-то перевезли и перетащили тех и других. В отсутствие мужа Наталья Николаевна переезжала в те дни на снятую на каменном острове дачу. Пушкин очень уважал и ценил Щепкина, как актера и великолепного рассказчика, и настойчиво советовал ему писать свои воспоминания обо всем виденном и слышанном. За два дня до отъезда в Петербург он был у Щепкина и на чистом листе бумаги написал своей рукою начало его автобиографических записок. Щепкин продолжил впоследствии на этом листе свои замечательные воспоминания. Последние дни Пушкин любил домоседничать. На Щекина рассказывает, как хорошо поэт чувствовал себя у них. В нашей семье он положительно был, как родной. Мы проводили счастливые дни втроем, в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на зурецком диване, поджавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, А по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я помню часто и возгласы поэта Как я рад, что я у вас, я здесь, в своей родной семье. Изредка у нащекиных бывал некой загрядской. Нащекино играла на гитаре, а за пел. Двое саней с подрезами, тресьи писанные. Подъезжали к цареву Кабаку. «Дай балалайку, дай гудок». Пушкину эта песня очень нравилась. Он переписал ее всю своей рукою, заметив, как это выразительно. «Я так себе и представляю картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подрезами по крепкому снегу, подъезжают к цареву Кабаку». Пушкин вообще... Мало напевал, но эту песню он тянул с утра до вечера. щекин носил кольцо с бирюзою, талисман против насильственной смерти, и заказал точно такое же для Пушкина. Его принесли поздней ночью перед самым отъездом поэта. За ужином Пушкин читал на Щекиным «Русалку» и нечаянно пролил на скатерть масло и неловкой. За что не возьмешься, все роняешь. Ну, я на свою голову. Ничего, смутился Пушкин. Пушкин щел это дурной приметой. Он послал за тройкой, но выехал из Москвы уже после полуночи. По его мнению, дурная примета по истечении дня теряла свое значение. Этот ужин оказался для друзей прощальным. Они не могли думать, что больше никогда не увидятся. Будучи в Москве, Пушкин не успел повидаться с Беринским и оставил на Щекину номер современника с просьбой передать его критику тихонько от наблюдателей. Он не сочувствовал общественно-литературной линии московского наблюдателя, и потому стремился привлечь к участию в своем современнике Белинского, резко выступавшего против наблюдателей в телескопе и молве, и Нащокин взялся переговорить с ним по этому поводу. Белинский, как известно, высоко ценил творчество Пушкина и его историческую роль в русской литературе. Он писал, что Пушкин был совершенным выразителем своего времени, но признавал, что Борис Годунов был последним его подвигом, что замерли звуки его гармонической лиры, хотя и не переставал надеяться, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних. Выход «Современника» Белинский встретил тщательным и благожелательным разбором, и позже — давал очень высокую оценку произведениям Пушкина. Нащокин выполнил поручение Пушкина. Он вступил с Белинским в переговоры о переезде его из Москвы в Петербург и сообщил Пушкину в октябре 1836 года. «Теперь, коли хочешь, он, Белинский, к твоим услугам. Он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать». Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю. Сложившиеся после возвращения Пушкина в Москву обстоятельства не дали поэту возможности ответить на это письмо и привлечь Белинского к участию в «Современнике». Мы знаем, как тяжело пережил Белинский смерть Пушкина. Как лучшему своему достоянию радовался Он нескольким приветливым словам, сказанным о нем Пушкиным. Я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин.